Глава 12. Не надо, страшным шёпотом попросил меня Габсалом по нимрах. Это истовая просьба, мольба даже, можно сказать. Очень атмосферно прозвучало в пещере, буквально пропитанное жадным и злорадным ожиданием. Предпосылок к этому нехорошему чувству у нас были вагоны, и маленькая тележка, Каждый из нас, включая даже Виталека из убастуюю шапку Саяки, прошёл множество корен пойми чего. Иногда даже чудом, если верить грубым и злым словам дечёнок, которые пока я вязал великого мудреца, никак не могли определиться, кому жаловаться первый. А накипело у них побольше моего. Надо по небрах. Надо, скорёся я, вырезая в рулоне намотоного на толстенький брезент второе отверстие. Первое уже было. Черезле него этот толстый бородатый синеморда в данный момент дышал, сопело и умоляло. А вот второе, необходимое для сбивания с него довольно резво копившихся очков здоровья, было ещё не до конца оформлено. Вообще по идее и здравому рассуждению этот синекожий толстяк с белой шевелюрой нам не был должен решительно ничего. Вообще. Более того, что вообще чудесно для этого мира, Габсалом по небрах нам не вредил. Не строил козни, не пытался использовать. Вводил в заблуждение. Ну да. Ну зачем? Он банально от нас удирал. И вот тут-то как раз порылась собака. Нам нужно было только спросить. А он удирал. А нам спросить, а он... В общем, первый раз по здоровенной синей заднице мудрец получил от меня очень непрофессиональный и совсем не профилактический пинок. Мне вынесла моя душа по это коммунальных услуг, оплота и фундамента каждой уважающей себя цивилизации. Слишком жалобно и несчастно выглядела измазанная с ног до головы в зелёной липкой слизи мимика, которую уже 5 минут безуспешно пытались оттереть все подряд. Даш потрепала нас здорово. Одна только шляпа выглядела более-менее нормально и сидела себе в тёмном уголке, да жёлвая какую-то другую шляпу, старую такую потёртую, мне кажется, шевелящуюся. Видимо, нашла своего злого близнеца. А вот Виталий, как завёлся рогами, натуральными оленьими рогами, правда, своего размера. Не то чтобы самого отконоса сильно беспокоило это приобретение, но так пока шмыгать за тумбочки у него больше ловко не получится. Но вот это приобретение для своего питомца находил совершенно излишним. Знаешь, мужик, хмуро обратился я к тому отверстию урлона, из которого торчало насатое и широкое лицо мудреца. Давай сразу определимся в отношениях. Мы к тебе пришли просто спросить совета. По чрезвычайно важному делу, но, по сути-то, просто спросить. Даже компенсировать твое время, силы, здоровье или что-то там на это потратишь. Я в жизни не поверю, если ты сейчас ляпнешь, что, мол, боялся, что мы тебя убьем там или изнасилуем кактусом. Ты мудрец, мать твою, так вот. Я-а-а-а! <связывая> а после его протянула синяя пожилая морда с толстыми, почти чёрными губищами. «Головка от мотоцикла!» — ласково прервал я его. «Мы из-за тебя побывали в незапланированном приключении. И выжили только чудом!» — внезапно грубно ряхнула Матильда, подскакивая к Габсаламу, почти нос к носу. «Меня сначала чуть не съели, чуть не сожгли какие-то солдаты, кричащие про ересь, а потом, потом...» Ноги у жрица ослабли, Она плюхнулась на задницу и начала завывая рассказывать, как угодила на какой-то остров, где её схватила в руку просто огромная обезьяна, начав радостно скакать с добычей в кулаке по всей территории. В общем, это были такие пляски с саблями, что Матильда слегка, так сказать, увлажнила примату руку на прощание, перед тем как попасть, собственно, к мужикам, которые за ней бегали с огнемётами. Причём бегали очень резво, несмотря на то, что сама женица сейчас много кого на чистой физике может в бараний рог скрутить. Ну вот тут и остальные девчонки начали жаловаться, рассказывая такое, что у меня шерсть дыбом встала. Правда, ненадолго, потому как Гавсалом по небрах самым хамским образом начал орать. А так как у него лёгкие пуза и сама оралка были куда больших размеров, чем у стандартного человека или там, скажем, орка, то пришлось его воле неволе слушать. «Вы — семёрка идиотов!» — орал, потерявший страх, совесть и сдерживающий его скрепы мудрец. «Вы — полные, абсолютно неподражаемые кретины! Я убегал, потому что знаю, что вы столкнулись с самим администратором стада недоумков. Знаете, кто это? Это надзиратель миров! Посланник свыше тупицы вы эпические! Думаете, я вас боюсь? Довертел я тебя, герой фальшивый баб твоих тупых! Что?» Не знал, что фальшивый. Так оно и есть. Нотариус не могла бы изменить статус на настоящего героя. Эта тупая блондинка создала свой сорогат для своего будущего мужа, чтобы он не был скован ограничениями системы. Все плюсы и никаких минусов. И когда администратор поймёт, кто ты, он уничтожит тебя. Хотя он и так вас всех теперь сотрёт из реальности, как связавшихся с хаосом. Так, заткнись. Я ловко закрыл говорильную дырку мудреца от тряпкой. Дай подумать. Так, что мы имеем? Большую, большую жоппу. Потому как этот тени и некрасивый точно не врёт. Ему накипело, его обломало, он в истерике. Следовательно, у нас большие проблемочки. Вот администратора H2 чугунных поводов сделать нам харакери. Ну, как минимум, мне и сояки. А судя по тому, как трясётся этот пророк, далеко ничего не кончено. Что вполне себе ясно по тому шествию Куклукс-клановцев в крестом наперевес. Нас ищут, найдут. А потом того. К бабке не ходи. Впрочем, бабка не нужна, езди, детка. Раз заев назад мужику варежку, я потребовал ответа на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Как от него избавиться? «Ты в своём уме?» У мудреца аж челюсть отвисла. «Как можно избавиться от одной из констант Всебирия? Вы — стадо вселенских недоумков. Даже на край ног ты не представляете, во что ввязались, что нарушили. Кто идёт за вами по пятам? Я ничего вам не скажу. Делайте со мной, что хотите!» И гордо замолчал. «Саяка?» — прохладно позвал я. «А?» — лаконично среагировала наша мудреца. «Дай ему полбу своей гайкой!» У Гапсалама Панибраха отвисла челюсть, а глаза начали вылезать из рапит, чуть ли не со скрипом. «Сдохнет», — авторитетно поведала нам Токамацури, «или превратится в нечто непотребное. Потратим. Не жалко?» «Толк от него, как с козла молока», — вздохнул я. «Ну уж больно он мне не нравится, особенно нога его левая. Будь другом, дай ему в лоб». Волшебница, медленно кивнув, сняла с шеи свой тревожный амулетик, а затем начала подходить к рулону с гапсаломом, неторопливо раскручивая гаечку в воздухе. Тот не отрывал от страшного амулета полного ужаса взора. Идти с Ояки таким темпом, отлично мне подходящим, было довольно далеко, поэтому я решил такнуть рычугу. "Знаешь, мужик", проникновенно начал я. "Нас вот это всё капитально достало. Вот вообще всё. Мы люди не гордые, Ну, и демоны с кошкой девочками тоже. Нам бы просто пожить спокойно и счастливо. Мы никого не трогали, никого не шатали, никого не обижали. Только защищались, понимаешь? Понебрах, Батькович. Маха. Подтвердилась Аяка, продолжая медленно идти. А оно всё само. Оно всегда всё само. Но нам не дают жить спокойно, горько вздохнул я. Вот представь. У меня есть всё. Деньги, силы, возможность заработать ещё больше денег купить тихо тропическую страну, может быть, даже две, во второй дачу построить коттедж. Зачем нам что-то большее? Ни к чему. С этой тихой жизнью, скромно, со вкусом, без всяких приключений, войн, революций, битв с богами, баданий с администратором или с кем-то ещё, понимаешь? Мы ничего не хотим злого и ужасного, лишь пользоваться тем, что уже у нас есть. Всегда хотели. Всегда хотели. Зло повторила Тами. «Но нам вечно мешают, постоянно нападают, лезут к нам, как будто мы медом намазаны, сколько можно!» Последнее было сказано аж с надрывом и слезой. «Тихо, Томичка!» — поптался я успокоить Рыжего. «Не плачь. Сейчас разрулит дело матч. Короче, я развернулся к великому мудрецу. Либо ты сейчас говоришь нечто дельное, либо становишься ещё одной жертвой на пути нашей самозащиты от мира. Извини, мужик, но шутки кончились, а времени у нас мало». Клятя администратор идёт по пятам. Стойте, прорезался голос у Панибраха. Дайте подумать. Время у вас есть. Заклятие, через которое мы все прошли, путает следы для любого отслеживания, любого. Я не знал, на что вы способны, поэтому хотел таким образом перестраховаться. Мы все прошли через миры и реальности столько раз, что администратору сейчас кажется, что нас нет на фиголе, что мы пропали. Дайте подумать, как вам помочь. Уберите гайку. Мы взяли и дали. А почему бы не дать? Нет, верить каждому слову синемордова не стоит. Но вот то, что ему очень бы не хотелось быть найденным администратором в нашей тёплой компании, это железно точно. Думал он долго. Мы даже заскучали, а некоторые и закурили. Причём и мотив-то тоже. Совсем испортили девочку. Марюка, послышался усталый голос Лилит. Выброси это. Ну почему? протянула Кицуне вертянечно массивные в руках. "Она не из золота, точно", пояснила суккуба. "И камень не настоящий. Я тебе как специалист говорю. А раз система не распознаёт, значит, вообще мусор какой-то ты подобрала". "Не подобрала, а взяла", проворчала Кикорота, тем не менее послушно зашвыривая трофей в угол пещеры. Крем глазу я успела видеть, что это такое. Мощная такая золотая перчатка со стразами. «На кого, интересно? На массивного гномева короля Гея? Гадость-то какая!» Вслед за перчаткой в угол улетело и кольцо, брошенное слегка почистившееся мимикой. Кошка-женщина стервенела, оттирая глаза, в полголоса ругалась на цацку, шептавшую ей до этого что-то мысленно в уши на незнакомом языке. Вслед за кольцом туда же полетел золотой рыбый хвостик и неслабо так пожеванная крупная щука, сожрать которую кошка-бабушка целиком, видимо, не осилила. Ох, наконец выдохнул мудрец, неловко шевелясь в своём коконе. У меня есть одна идея, но чтобы вы её поняли, нужно рассказать вам историю. Мы тебя слушаем самым внимательным образом, подбодрил я мужика, садясь около него в позу лотоса и усаживая перед собой саяку с гайкой на перевес. Пой синий, не стыдись, а восе разойдёмся бортами, как в море корабли. И габсалом подибрах запел причём реальной издалека. Итак, всё. То есть не всё, а всё. Даже всё. Материя, энергия, время, пространство, реликтовое излучение, чёрные дыры, короче, вообще всё, что можно и нельзя представить в виде среды. Ну, то есть не то, которая после вторника и перед рыбным днём, а этокий абсолютно спокойный и совершенно бесконечный куб, шар или, представляете, что хотите, всё равно никто не думает, что у него есть форма. Это среда. Не обитание, а наоборот. Никто там в этом всём не обитает. Оно однородно и бесконечно. Но в нём, этом всём, есть пузырик. Это мы. То есть вся мультивселенная со всеми измерениями и прочей джигурдой. Тоже, конечно, бесконечная, но поменьше, чем всё. Так вот, товарищ герои и женщины, не пучьте глаза в кучу. Вы всё равно бестолковые... И все эти масштабы, они не представите. Просто поймите, что наш пузырь реальности окружён хаосом. Что такое хаос? Это взбаламученное пузыряющееся всё, на которое воздействуют мысли разумных существ, населяющих наш пузырик. То есть вы поняли, да? Реальность вокруг неё хаос, а затем всё. Ну так вот, дорогие мои слушатели. Спасибо, что налили. Ух, какая гадость ваше здоровье. Хаос. Он не только там, он везде, даже тут. Но в рамках и в мизерном количестве. И разбавленный порядком, который наш пузырик и держит. Что? Порядок и создает хаос? Умница, Саяко-Токамацури. Только держись от меня подальше. Все правильно. Нас можно назвать живыми представителями порядка, но... Вот возьмем, к примеру, эту рыжую особу. Ладно, не особу. Красивую девушку с бубликом. Не надо на меня так смотреть. «Что будет, если у неё отнять бублик?» «В глаз дам», — мрачно пообещала Тами, которой вовсе не понравилось покушение на еду даже от связанного мудреца. «Возможно», — не стал чиниться тот. «Но первым делом ты разозлишься. Наши эмоции, мысли, желания, чувства — всё это исторгается из пределов бытия и баламутит всё, превращая его в хаос. Это вам понятно?» «Слышь?» Нам бы просто с администратором дела бы устоканить, пробурчал я, угнетённый новой картиной миропорядка, где миллиарды триллионов в жизни мыслят, то есть существуют, тем самым опасно баламутя нечто непредставимо грандиозное. "Я к этому ивёл", закатил в глаза синекожий толстяк. "А администратор представитель касты, отвечающей за развитие порядка, то есть, говоря на вашем языке, Одной из самых высших существ из всех возможных. Да, он далеко не из высших звеньев, но подумайте, просто представьте, он один из тех, кто помогает порядку развиваться в этом захолустье. Он абсолютная власть. Вам его не победить. Тем не менее мы его к стенке приклеили, справедливо заметил я. О таких, как он, пренебрежительно выпятил нижнюю губу великим выдресом. Прямая связь неважно чем. Скажу так, оно очень порядочно. Администратор вернётся в полную силу обязательно, и тогда вам крышка. Что ты ты слишком много знаешь, вкратце пробормочался Яке. Даже для мудреца. Э, ведь действительно. Наша такая мацаря, конечно, мудрица ещё та. Поначалу вообще на дубы залипала, но никогда не демонстрировала ни на волосок той мощи, который нам показывает Габсалом Понебрах запредельного всезнания. То есть ладно. Мироздание там вся фигня, это ладно. А вот убегать от семи злых и очень настойчивых преследователей 300-го уровня, убегать успешно, а затем ещё и отбиваться некоторое время. Это, простите, не в тапок пёрнуть. А это не ваше дело, Цаеша на спокойном тоне ответил Понебрах, шевеля белоснежными усами. О, нужно одолеть администратора. Мне нужно свалить из этого мира, переставшего быть надёжным убежищем. Так? Так. Один способ, пусть и не самый надёжный, я знаю, вам его скажу. Но мы заключаем сделку. Я рассказываю вам, как можно справиться с неодолимым существом безумной силы, которое обязательно вас настигнет, а вы меня отпускаете. Но уж не сразу. Буджа скорбилась, обиженная за бублик там и Нет, сразу синекожий старик вновь уверенно улыбнулся. Убивать вы меня не будете, а оставлять в плену великого мудреца? Ты точно уверена в разумности данного поступка, девушка? Если ты такой великий, тут же прыгнула мимика, по-босацки алычно косясь на недогрызенную щуку. Почему ты такой связанный? Потому что ваша победа в моих интересах, отрезал пленник. Даже если администратор вас прихлопнет как мух, всё равно будет риск, что он начнёт расследование, долгое и чрезвычайно вдумчивое, или его заставят это сделать рано или поздно, но он до всего докопается. А это не в интересах, скажем так, тех, кто в этом жутком, заглохшем мирке жил себе тихо и спокойно, не зная горя, пока не припёрлись мы. Надя здесь кусок сырого за кольцо уноухауса. Что-то мне кажется, что ты тоже из этих, Рюка повертела в воздухе рукой, которые, дами, неважно, просто не хочешь работать. Гапсалом по небрах так вытаращился на кицуну в купальнике, что казалось, его глаза сейчас просто выпадут из орбит и укатится. Нижняя челюсть пузатого мужика то открывалась, то закрывалась, а весь вид выражал терминальное удивление. Саяка тут же схватила свою шляпу, напяливая её себе на голову поплотнее, но в загоревшейся красном щёке я увидеть успел. «Так, стоп!» — вмешался я. «Нам пофигу, кто ты такой и что тут забыл. Даже если вся эта дурь с богинями, у которых вместо мозгов хлебушек, тоже пошла от тебя, я согласен на сделку». Хм, удостоился ещё одного ошарашенного взгляда и пантомимы. «Вы тут все, что ли, мудрецы?» «Ну, так-то ясно, понятно». Кому хочется тысячи лет летать в капюшоне и проявить разную ересь? Никому. Тем более, если ты всемогущий, благостен, а значит, можешь сам себе наколдовать пляж, море, пиноколаду и секс на пляже. Хоть с пингвинами. И нафига тогда и работать? По словам Панибраха, Фиол — это не просто захолустье, а дыра жуткая, куда Макар телят не водил, и куда даже олени седоков не завозили. По меркам мироздания даже не Омск, а края на восточной сибири, где даже юрты шаманов уже не стоят. Ну или ещё хуже, например, Энгельс. Это такой район у Саратова, который построили аж через Волгу. В общем, дальше не бывает. Мест, куда не залетают драконы. Самое оно для тех ушников. Я устал стоять с связанным, поэтому слушайте. У Габсалама по небраха кончилось и терпение, и удивление. Администратора вы не победите, никак. Даже если изобьёте его античной гайкой, потом свяжете, засунете её ему в рот и утопите в таком виде в океане, это ничего не даст, кроме, может быть, пары недель форы. Против него нет оружия и средств, кроме как кроме как чуть ли не хором выдали насторожившиеся уши девочки. Мы с мудрецом переглянувшись, хором вздохнули. Кроме бюрократии, естественно, сей-керо прекрасный пол синекожей, а я неожиданно словил озарение. То есть он сейчас разбирает местные косяки, пытается всё наладить, но если не справится, если всё усугубит, то пробормотал себе под нос. Правильно, герой, похмулился довольно мудрец. Если всё усугубить ещё сильнее, то придут уже проверяющие. Но они и так скоро будут здесь, но пока у нашего администратора есть время и цели. А вот если их поторопить, а потом успеть на жаловаться, что это не мы, а оно само, прозревал дальше я. Класс им мой показатель сказать, с чего всё началось и как пошло. Именно так, подхватил мой собеседник под почтительное молчание банды. Ты изначально жертва верховной богини. Всё, что с тобой случилось и произошло, лишь последствия недоработок местного администратора. По всем законам мышо, порядка ты абсолютно невиновен. Соответственность на нём. Видишь? Всё, что нужно сделать, так это вызвать высшую инстанцию, а затем озвучить им свою жалобу и отдать гайку. Что? Тут же возмутилась саяка, котая из-за своё сокровище. Мудрец её тут же успокоил, что в ходе разбирательств ей обязательно помогут не умнеть, потому что класс великого мудреца. Э, в общем, всё будет в порядке. Всё, что нам нужно сделать, так это «Остановить систему?» — с литным хором проорали мы все. «Ой, какие же вы!» — досадливо поморшился на гулке пещерный вопль толстяк. «Ну да, остановить. Это как стоп-кран в поезде. Вы прожали, поезд остановился, прибежали встревоженные люди с полномочиями. Если вы все сделали правильно, они берутся за исправление проблемы. Если же нахулиганили, то берутся за вас. А у вас есть неправильный герой». Хаотическая гайка и души. За вами по пятам администратор, желающий вас уничтожить. Ничего страшного не произойдёт, если вы остановите систему. А можно подробнее? Лилит проявила свойство наиздровомыслия. Можно, кисло посмотрел на неё мудрец. Работающая система распространяет искусственный порядок. Так? Но она, как огромный движущийся механизм, менее упорядочна, чем тот же механизм Вот остановившейся. Проще говоря, остановка системы нужна в основном для того, чтобы как-то сохранить мир, если бы тут вдруг случился огромный прорыв хаоса. Соответственно, если система какого-либо мира остановится, то там, наверху, получает сразу сигнал. Не успеете моргнуть, как рядом с вами окажутся те, кто всё поправит и защитят вас от местного администратора, а потом устроят очень большую проверку. «Хм. Что-то не сходится?» — нахмулился я. «Ты нам несёшь какую-то дичь? Сам же только что говорил, что хотел избежать внимания даже местного заправилы». «Не шаришь!» — расстроенно покачал головой Гапсалом. «Это местный бы стал во всём разбираться досконально. У него времени жопой жуй. А большие шишки вникать в подробности не будут. Ни на фиоле. Ни с тем уровнем косяков, что допустили местные». Я уже досконально разбирался в приключениях вашей банды, бродящей столько времени с куском хаоса. Не существует таких психов, кроме местных. Кто это всё допустил? Что-то это всё плохо пахнет, продолжил сомневаться я. Как будто у тебя есть выбор, нагло гыкнули мне в ответ и были бессовестно правы. Если у тебя по пятам идёт бульдозер, который рано или поздно достигнет, то схватишься за что угодно даже за вызов его папы или мамы. Ладно, сдался я. Уболтал, чёрт-языкатый. Где, где-то на ручак или кнопка, или что? Гепсалом по небрах довольно прищурил свою толстую наглую морду.